длинный темный туннель с редкими огоньками слабых лампочек острое ощущение опасности легкое движение воздуха отчетливо воспринимается у лицом сердце учащенно бьется, слезятся от напряжения глаза мрак впереди уплотняется и материализуется в огромную черную фигуру с угрожающей вытянутыми руками ППШ привычно ложится к плечу легко подается спуск нервно дергается приклад Но выстрелов не слышно. Не вспыхивают огненные лепестки на срезе ствола, не впиваются смачно в цель пули. Зловещая фигура неумолимо приближается. Волк пятится, неожиданно вспоминает, что спуск следует нажимать не назад, а влево, и делает это. Автомат обретает голос, и тут же на черном лице проявляются искаженные болью черты сержа. Кончая рать Крылков опасливо трясет его за плечи. Однажды в такой ситуации он схлопотал по физиономии и теперь старается держать дистанцию. Сколько времени? хрипло спрашивает волк. 10 минут до подъема. Хорошо хоть в этот раз ночью не поднял. Ты б к врачу сходил, что ли? Крылков раздражен, хотя и старается это скрыть. Федерко потягивается в постели. Он настроен более благодушно. Не надо никуда ходить, спишут наружку и все дела. Это нервы, само пройдет. Ты бы Костик лучше чаще носки стирал, они меня больше достают. Федерко пружине вскакивает и выходит в санблок. Он всегда успевает первым, чтобы не тратить зря время волка крылков начинают убирать кровати. Хотя Саша любовь, в суточном наряде все равно тесновато. С третьего курса они будут жить по двое если, конечно, дотянут. Неуспеваемость, нелояльность, ухудшение здоровья все это повод к отчислению. Вместо лейтенантских погон и должностей оперуполномоченного контрразведки, звание прапорщика и место топтуна в службе наружного наблюдения. Как думаешь, оперативную деятельность сдавать? Озабоченно спрашивает Крылков. Ламал первого раза никого не пропускает. Мне уже две птицы за семинары нарисовал. Возьму реферат или научную работу напишу. Тогда он добреет». Волк сосредоточенно взбивал подушку. Следувало быть осторожным. В середине ватной начинки хранился трофейный браунинг. Убедившись, что он не прощупывается, Волк Лихова друзил остроконечную пирамиду на туго натянутый пододеяльник. Здорово у тебя получается. В армии выучился. Ты в каких частях служил? В ВДВ. И я тебе уже пять раз отвечал. Чего ты так интересуешься? Крылков засуетился. Брось, Волк, ну ничего я не интересуюсь, машинально спросил и все. Ты не подумай, чего? Да я ничего и не думаю. Просто ты спрашиваешь об этом в шестой раз. без всякого умысла, честно. Так получилось. Ты не говори никому, а то возьмут на карандаш. Ладно. Ладно. Волк усмехнулся. Первой парой было практическое занятие. Компьютерный класс, мерцал экранами многочисленных дисплеев. Знаете, что это такое? Самые умные приборы XX века, куплены у буржуев за золото, с гордостью сказал подполковник Острогов. Могу спорить, никто из вас таких и не видел. Я видел, вырвалось у Волка. Интересно, где? Насмешливо спросил преподаватель: "Их даже в МВД нет, только у нас и в Совмине". Волк видел такой компьютер во дворце в Барсхане. Серж Дребесги разнес его автоматной очередью. "Наверное, я с чем-то перепутал. С телевизором", хохотнул какой-то остряк. "Ладно, шутки в сторону. Астрогов сел за клавиатуру. Сегодня отрабатываем пользование адресной службой и оперативными учетами. Все очень просто. Набираем код программы и интересующую нас фамилию. Нажимаем ввод и ждем, пока высветится результат. Ясно? Тогда занимайте места и работайте самостоятельно. Возле каждого компьютера лежал листок с учебным заданием. За 40 минут требовалось отработать 10 человек с неполными установочными данными. Но Волк отклонился от задания и набрал фамилию Серёгина. Он давно собирался отыскать товарища, а сейчас случай сам шел в руки. Можно узнать его адрес за минуту. Серегин Павел Сергеевич, 1930 года рождения, до ареста проживал по улице Гарибальди, 10, квартира 18. Почти сразу выдала машина. Особо крупные хищения и взяточничество в системе мощь мостпищеторга. Оперативная разработка Московского УКГБ. Следствие проведено прокуратурой РФСыР, осужден Верховным судом РФСыР к расстрелу. Что за черт? А, вот в чем дело. Вместо адресной он задействовал программу оперативные учеты, и компьютер выдал однофамильца. Однофамильца? Сержа зовут Николай Павлович, и вряд ли это простое совпадение. Неужели он сын матерого расхитителя? Волк переключился на адресную службу и повторил запрос. Серёгин Николай Павлович, улица Гарибальди 10, квартира 18. Появилось на экране. Точно, сын. Одна фамилия сине живут в одной квартире. Он снова прошелся по клавишам. Чучканова Софья Васильевна. Экран остался пустым. Чучканов Николай Павлович. В центре появился прямоугольник с надписью: "Введите пароль доступа". Подполковник ходил за спинами курсантов, его шаги приближались. Волк поспешно свернул окно, потом снова развернул. Опасная надпись исчезла. Хватит экспериментов, пора вернуться к заданию. Он придвинул листок с учебными фамилиями. Волк сумел отработать все фамилии в срок и получил отлично. Но после занятия специальная контрольная программа высветилась на экране его монитора три несанкционированных запроса том числе один, касающийся секрета носителя первой категории. И строгов, как положено, написал рапорт начальнику отдела внутренней безопасности.